Великая княжна.лайв. Цикл Романовы «Форево». Книга первая. Серия «Уютная империя». Светлого дня, дамы и господа. Я Анна Пеичева, автор этой истории. А значит, никто не помешает мне сделать вам небольшой подарок в знак благодарности за ваш выбор. В конце этой аудиокниги вас ждет симпатичный рассказ Екатерина про один примечательный эпизод из «Жизни главной героини». Не стану раскрывать подробности, скажу лишь, что авторитетное издание «Мир фантастики» рекомендовало этот рассказ в качестве десерта к утреннему кофе. Кстати, продолжение «Приключений Екатерины» и остальные произведения серии «Уютная империя» можно найти на моем сайте annapiechewa.ru Но что это? Кажется, до нас доносится шум толпы. которая уже собирается на Дворцовой площади, чтобы поприветствовать императора и его дочь Екатерину. Да, пора начинать, друзья. Приятного прослушивания. Эпиграф. Телевидение существует для того, чтобы выступать по нему, а не для того, чтобы его смотреть. Сэр Ноэль Кауэрд, английский драматург. От автора. А что, если бы Ленин устроил революцию, скажем, в Швейцарии? Году эдак в 1904-м. Историки, между прочим, утверждают, что Владимир Ильич всерьез присматривался к маленькой беззащитной Швейцарии как к удобной стартовой площадке для перекраивания мирового порядка. Посудите сами, расположена в центре Европы. Опутала весь мир золотой банковской сетью. А ежегодные карнавалы. В 1901 году Ленин писал матери Процессии ряженых на улице, повальное дурачество, тучи конфетти, бумажные змейки и прочее, и прочее, умеют здесь публично на улицах веселиться. Ведь ясно из этих строк Владимиру ильичу в Швейцарии ужасно нравится. Вот еще один отрывок из другой его записки, адресованной товарищу Карпинскому. «А на лыжах катаетесь? Непременно катайтесь Научитесь, заведите лыжи и по горам обязательно. Хорошо на горах зимой, прелесть, и Россией пахнет. Угадайте, где господин Ульянов изволил сочинить это письмо? Может быть, на Алтае? Или на Кавказе? Или, возможно, сидя в холодной избушке на Уральском хребте? Отнюдь, на фешенебельном горнолыжном курорте в Альпах. Ленин прожил в Берне, Цурихе, Женеве много лет. А в возрасте за 40 так трудно отказаться от своих маленьких привычек. Чудесный швейцарский сыр на завтрак, за ужином в кафешке бокал легкого вина, помогающий снять головную боль после долгого просиживания штанов в библиотеке. И никто не сможет убедить меня в том, что Надежда Константиновна сумела остаться равнодушной к восхитительному молочному шоколаду. Одним словом, революция в Швейцарии почему бы и нет? А российская история тем временем свернет на другие рельсы, где нет никакого кровавого воскресенья, а 1917-й – обычный, ничем не выдающийся год. Где нет никакого расстрела царской семьи, и Романовы продолжают править страной. Посмотрим, куда они нас приведут.